Глава 5 Смена парадигмы. Если не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру. Луций Анна и Синека. Что такое парадигма? Сейчас я расскажу тебе о парадигме. Это твое мировоззрение. Иначе говоря о том, почему большинство ребят не могут измениться, хотя долгие годы работают над собой. «Что ты имеешь в виду?» «А давай проведем эксперимент. А то мы с тобой засиделись. И картинка мне это надоело Дрифс нажал на пульте кнопку, и мужчины оказались посреди людного города. «Не волнуйся, нас никто не видит. Это так, скорее для наглядности». Он был явно в хорошем настроении. «Ты высоты боишься?» «Вроде нет», – настороженно ответил Алекс. «А что?» Древс хлопнул в ладоши, и вдруг перед ним появилась табуретка. «Залезай!» — скомандовал алхимик. «Что ты опять задумал?» «А, подожди, чуть не забыл». Древс достал очки с желтыми стеклами и протянул их собеседнику. «Для начала надень-ка вот это». Алекс послушно надел очки и встал на табурет. «Отлично! Что ты видишь?» «Хм, все то же, что и раньше. Тебя, эту улицу, людей». И все это какого цвета? Ну, понятно, желтого. Ты же дал мне очки с желтыми стеклами. Так, все верно. Согласился Древс и снова хлопнул ладоши. Вдруг табуретка резко подлетела, и под ней оказался стол. А теперь что ты видишь? Алекс явно не ожидал такого поворота, придя в себя, он ответил. Ну, все тоже, немного больше, но незначительно. Вокруг по-прежнему все желтое. «Ну да!» — Алексу начинал казаться, что Древс над ним подшучивает. А теперь... Алхимик снова хлопнул ладоши, и на этот раз под столом появилась огромная бетонная плита, метров пять в высоту. От неожиданности Алекс даже невольно вскрикнул. «Живой?» «Древс, что ты творишь?» — заорал вдруг его подопытный ученик. На что наставник прыснул от смеха сквозь, хохот он спросил. Что ты видишь? Я вижу всю улицу, крыши, киосков, машины и небольших домиков. То есть сейчас ты увидел больше? Да. А какого все цвета? Да желтого, желтого! Заорал Алекс. Получается, ты получил больше информации, но все по-прежнему осталось желтым. Да, а каким оно еще может быть, если я все еще в желтых очках? Какая разница, насколько я подымусь, если останусь в тех же очках? Естественно, все останется желтым. Алекс явно вышел из себя и не сдерживался в эмоциях. Дрифт снова хлопнул в ладоши. Конструкции под молодым человеком исчезли, он оказался прямо перед наставником. Тот протянул ума очки с зелеными стеклами. «Надевай!» Алекс послушался. «Какого цвета сейчас все вокруг тебя?» «Зеленого!» Все еще не понимая напряженно, ответил он. «Ты когда-нибудь проходил тренинги?» — вдруг спросил Древс. «Раньше я в это верил, а потом понял, что чаще всего они дают какие-то инструменты, в лучшем случае информацию, но по сути в моей жизни ничего не поменялось. Поначалу была иллюзия перемен, но потом я понимал, что это эффект временный, и в конце концов все возвращалось туда же». «Эм, тебе это ничего не напоминает?» — Древс хитро прищурился. «Ты какой-то прямо загадочный. Что мне это должно напоминать?» Древс молча надел очки с желтыми стеклами, а потом снял. Алекс молчал с минуту, но по лицу было видно, что происходит напряженный процесс. Он явно осмысливал то, что произошло, и вдруг расхохотался. «Древс, ты гений! Ты так ловко и так просто мне все объяснил то, что я давно пытался понять!» Я ведь хотел показать мне, что неважно, сколько информации и инструментов мы получим и как высоко мы поднимем уровень своих знаний. Если мы не изменим мировоззрение, по факту ничего не изменится, да? Ты же сразу мне сказал, что качественные изменения происходят только если меняется парадигма. А я это понял только сейчас, наставник улыбнулся и кивнул. И знаешь, продолжал молодой человек, интересно так же как я злился на тебя сейчас злился и после очередного бесполезного тренинга и теперь я понимаю почему да друг ты все правильно понял именно так и есть каждый смотрит на мир через свои строго индивидуальные стекла и призмы именно поэтому люди могут смотреть на одно и то же но при этом видеть совершенно разные вещи скажем идут двое по улице. один будет видеть мусор бомжей плохие дороги, а другой – цветущие деревья, смеющихся детей на площадке и милый детский рисунок на асфальте. У них очки разные, вот и все. И первый будет несчастным, а второй – счастливым, хотя живут они в одном и том же мире. И чтобы первому стать счастливым, ему нужно посмотреть на мир через очки второго, а значит, сменить парадигму. Примеры смены парадигмы «Ну хорошо, очки — это хороший пример в качестве объяснения, но как смена парадигмы происходит в нашей жизни? Можешь дать пример?» «Конечно. Прыгай!» Древс указал на открытый люк, находящийся прямо у их ног. Алекс уже начал привыкать к необычному способу передвижения и без лишних вопросов прыгнул в черноту. И он как будто даже не летел, а увидел себя садящимся на койку в купе поезда. Напротив сидел молодой мужчина лет тридцати пяти. Вокруг него бесились и шумели двое детей. Мальчик лет девяти и девочка лет семи. Они кричали, визжали, наступали на вещи отца и даже соседа по купе. Перелезали с одной верхней полки на другую, спускались вниз и забирались снова наверх. Алекс понимал, что начинает нервничать. А отец словно не замечал их буйного поведения. Он сидел и, казалось, безразлично о чем-то размышлял, не обращая внимания на безобразие, которое устраивают его дети. Наконец, Алекс не выдержал и стальным голосом, полным раздражения, сказал. «Послушайте, уважаемый, вы можете успокоить своих детей? Вы только посмотрите, как они себя ведут, скоро все купе разнесут. А вы сидите и делайте вид, что вам плевать». Мужчина напротив словно очнулся от глубоких мыслей и посмотрел на попутчика. "Эх, да, простите меня, пожалуйста. Я сейчас их успокою. Простите". Сдавленным голосом виновато сказал он. "Просто понимаете". Мужчина сделал паузу и немного приблизился к соседу по купе. Он стал говорить тихо, чтобы его не услышали дети. "Просто понимаете, несколько часов назад умерла их мама. А я не знаю, как им об этом сказать. У Алекса все потемнело в глазах. Он почувствовал себя виноватым, что в мыслях осудил мужчину и детей. И в эту минуту ему уже было неважно, бесятся они или кричат. Он просто хотел, чтобы они были счастливы. Как вдруг в сторону отъехала дверь купе, за ней стоял Древс. «Пойдем, нам пора выходить». На нашей станции короткая стоянка, надо успеть выскочить. Они сошли на перрон. Алик все еще был под впечатлением. Древс остановился и заговорил. Сейчас ты на личном примере увидел, как меняется парадигма. Ты хотел растерзать того мужчину, но узнав его историю, пожалел их. Знаешь, я тут вспомнил один короткий рассказ. Даже не рассказ, а скорее притчу. Он достал ее белье. Это самое красивое нижнее белье, которое она когда-либо себе покупала. Она сказала, что наденет его в самый лучший момент жизни, на самый красочный. И сегодня этот момент настал. Она его наденет. Сегодня ее хоронят. Когда я узнал эту притчу, волосы на голове стали дыбом. «Не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня». Каждый раз теперь, когда я подхожу к гардеробу, чтобы надеть что-то, бывает думаю, это вещь на выход. А потом, какой к черту выход? У меня сегодня самый классный день, сегодня выход. Все, я одеваюсь красиво. Это произошла смена парадигмы, смена взгляда на жизнь. Да уж, мы всегда думаем, что завтра обязательно наступит, но не факт. Я как-то раньше об этом не задумывался, и знаешь, Древс, ты прав. Эти две истории, они во мне что-то переключили. Я не просто что-то понял, я изменился. Что-то внутри меня как будто щелкнуло, переключилось. Да, брат, это как раз оно и есть. Именно эти перемены будут двигать тебя вперед и качественно менять жизнь. Я вернусь к мысли о тренингах. Ты уже понял что большинство из ребят, которые проходят тренинги, не получают результата, потому что у них не меняется парадигма. Да, теперь мне это стало понятней. Как-то я разговаривал с одним парнем, тренером по похудению. Он говорит мне, и что теперь, я должен быть психологом, если я тренер по похудению? Конечно же да, удивился я его вопросу. Ты должен уметь менять людям парадигму, которая побуждает их полнеть. Иначе человек не похудеет. Ты дал инструмент – диету. Он эту диету продержал, а парадигма осталась. На следующий день он начинает опять наворачивать за обе щеки. Поэтому практически любой эксперт, который работает с людьми, должен обладать знаниями психологии. Да, слушай, точно. Я несколько раз это наблюдал в отношении диет. Люди питание меняют, а образ жизни нет. А ведь образ жизни именно от мировоззрения и зависит. Да уж. Поезд не может резко остановиться. «Хочешь, я расскажу о самой глобальной смене парадигмы в моей жизни?» спросил дрес, присаживаясь на красивую резную скамейку, стоящую на безлюдном перроне. «Конечно, мне это очень интересно». Молодой человек присел рядом. «У меня изменилась парадигма очень сильно, когда я начал верить в Бога. Моя жизнь в корне изменилась, я абсолютно другим человеком стал». «Не знаю почему, но мне это так странно слышать от тебя», — признался Алекс. «Почему?» но «Ну, ты выглядишь вполне адекватным парнем». «А ты думаешь, что все, кто верит в Бога, неадекватные, что ли?» — рассмеялся Древс. Но я же не фанатик. Во всем должен быть баланс. Это факт. До этого я хотел сделать какие-то изменения в своей жизни. К примеру, раньше вставать и заниматься чем-то существенным. Но ничего не получалось. И как только произошло изменение парадигмы, поменялся взгляд, и теперь у меня подъем в 4-5 в 5 утра. Ложусь до 9 вечера и пошло-поехало. Много изменений в жизни произошло. Это произошло легко потому что произошла смена парадигмы. «Что, прямо вот так сразу?» Тут раздался громкий сигнал прибывающего поезда. Он шумно стучал колесами, притормаживая и затем остановился. «Видишь этот поезд?» Алекс кивнул. После того, как машинист решил его остановить и нажал на тормоза, прошло время, пока поезд не остановился полностью. «Ты знаешь, почему так происходит?» Конечно, это инерция. Да, правильно. С нами происходит то же самое. Даже после того, как произошла смена парадигмы, и мы решили, что будем жить иначе, какое-то время мы все равно действуем по инерции. Потому что нужно время, чтобы произошли качественные изменения. У нас есть привычки, которые годами нами управляют. Мы будем стараться. Какие-то шаги делать, но неосознанно привычки опять станут всплывать. И мы уже начнем говорить. Я больше не волнуюсь. Это все я изменю. Часто говорят, если ты хочешь по-другому жить, начни по-другому мысли. Это и есть то, о чем ты говоришь? Смена парадигмы? Да, это очень важная тема. Если ее не понять, никаких качественных и кардинальных изменений ждать не стоит. Чуть позже мы поговорим про убеждение и ценности, потому что из ценностей и убеждений складывается наша жизнь. Мировоззрение, парадигма, а теперь смотри. Кто я? Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду, а есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. Пхагавад-Гита. встал и пошел по направлению к только что прибывшему поезду. Он взялся за ручку двери, ведущей вагон, и потянув вправо. Другую же часть двери он слегка толкнул в противоположную сторону. Каково же было удивление молодого человека, когда он видел, что все, что он видит перед собой, разъезжается в стороны, словно оно нарисовано на огромном занавесе в театре. Две части картины разошлись и словно растворились в пространстве. От поезда не осталось и следа, а перед опешившим Алексом открылась неожиданная картина. Перед собой он увидел прозрачную перегородку, отделявшую его от пространства, где невероятно ярко светилась маленькая точка. И свет от нее был настолько ярким, что Алексу пришлось зажмуриться. «Что это? Предупреждать надо, я чуть не ослеп!» — послышался щелчок пальцев. — Можешь открывать глаза. Молодой человек на всякий случай для начала приоткрыл один глаз и увидел, что прозрачная перегородка стала темнее, как стекло в солнечных очках. Теперь можно было спокойно открыть глаза. Свет больше не слепил. — Что это? — повторил он вопрос. — Это ты. — Что? — ответ его явно ошарашил. — Ты шутишь? «Это какой-то очередной твой трюк?» «Да, понимаю твоё удивление, но это не шутка и не трюк. Сейчас я тебе всё объясню», – начал древс «В древних ведах говорится, что каждый из нас – это атма, то есть душа или духовное существо, которое находится в теле. Тело на санскрите называется «янтра», что в переводе – «биомашина». Так вот, ты и я являемся духовными существами, которые получили для жизни на Земле эти скафандры, которые мы называем телами. Мы с тобой души. У тебя нет души, а ты есть душа. Закрой ради интереса глаза и посмотри, какой цвет ты видишь. В смысле какой цвет? Ничего не вижу, темнота. Тогда возникает вопрос, кто видит эту темноту изнутри, если твои глаза закрыты? «Хе-е-е-е!» <связь> <связь> удивленно выдавил Алекс. «Ты есть тот, кто видит изнутри и видит через глаза. Другими словами, ты духовное существо, которое использует глаза, чтобы видеть через них окружающий мир. И это касается других органов чувств. Носа, кожи, ушей и языка, которые ты используешь, чтобы касаться того, что тебя окружает. Интересно» задумался над словами Древса Алекс. «У тебя, меня и любого другого живого существа есть три качества», продолжал Авхимик. «Сад, Чит и Ананда». Первое. «Сад означает вечность бытия». «Мы как душа бессмертны». Алекс недоверенно ухмыльнулся и Древс это заметил. «Да, именно так. Это только тело умирает. А мы нет». Никогда. Душа в какой-то момент просто уходит из тела. Из-за того, что по природе в вечной, мы хотим долго жить, не хотим умирать. Это наша природа. Мысль о смерти нас пугает, потому что мы этого не хотим и в принципе не верим, что умрем. Это легко проверить. Ты можешь сказать, сколько тебе лет. А вот насколько ты себя чувствуешь, всегда остается одинаковым. «На восемнадцать?» – улыбнулся Алекс. Да, на 18-20 лет. Мы не можем точно сказать, насколько, но всегда чувствуем себя молодыми. И самое интересное, это происходит со всеми. Если ты спросишь у 8 бабушки, сколько ей лет, и она нормально себя физически чувствует, ответ будет всегда примерно одинаковым. На 18-20 лет. Наше тело может стареть, отражение в зеркале меняется, но внутри мы всегда остаемся теми же. Это и есть качество сад. Второе, затем чит. Означает знание. Нам изначально присуща природа знания. На самом деле мы знаем все то, что происходит в этом мире. Но мы не владеем сейчас ключами, не понимаем, как это делается. Хотя оно доступно каждому. Как выучить дважды два? Интуитивно мы стремимся к этим знаниям. Это наша природа. Замечал? Нам всегда интересно с кем-то пообщаться. Поэтому, когда есть друг, с которым у нас есть общие темы, мы думаем. Такой великолепный человек. А потом, когда тема исчерпана и мы не знаем, о чем с ним говорить, и интерес теряется. Потому что мы хотим знаний и всегда чего-то нового. И от этого мы получаем удовольствие. И третье качество. Ананда. Это блаженство. Безграничное счастье. Мы ведь все верим в то, что будем безгранично счастливы. Скажем, через год, через два, десять. Когда-нибудь уж точно будем счастливы. И не просто счастливыми, а во всех сферах нашей жизни. Мы ведь все этого хотим, верно? И всегда к этому стремимся. Алексу ничего не оставалось, как только кивнуть. Сознание дефицита и изобилия Мотив любого действия, которое мы совершаем, мы хотим быть счастливыми. Если объединить все цели воедино и выбрать одну самую-самую, то она будет проста. Я хочу быть счастливым. И самое интересное, что нам уже присуще счастье или другими словами, мы уже счастливы. Но из-за невежества этого невидим и не испытываем. Недаром есть такие мудрые изречения, как «нище счастье снаружи». Оно внутри тебя. «Да, красиво сказано, но мне в это не верится. Если я уже счастлив, или счастье является моей природой, почему я не счастлив?» «Ты верно заметил, Алекс», — спокойно проговорил ментальный алхимик. «И твое замечание справедливо. На самом деле все просто для понимания. Но не совсем просто для реализации». «Что это значит?» — удивился Алекс. «Просто для понимания. Это значит, что я могу тебе рассказать, почему и как это работает. Но чтобы ты получил результат, нужна определенная практика». «Интересно, очень интересно!» Глаза Алекса засияли. «Если то, что ты говоришь реально, давай не тяни резину!» «Это и есть то самое главное, что я хочу тебе поведать!» Задумчиво сказал дрес Но зная, как работает психика, я попытаюсь донести до тебя знания таким образом, чтобы ты мог не только это просто понять, но и применить в жизни. «Ты когда-нибудь слышал о том, что человек может жить в дефиците? А может и жить в изобилии?» – продолжал Древс. «Ну, слышал, наверное». «Как ты думаешь, что это значит?» «Ну, не знаю. Очевидно, что в дефиците...» когда чего-то не хватает, а в изобилии, когда все есть? А чего именно может не хватать? Наверное, чего угодно, но первое, что приходит на ум, деньги. То есть, когда их много, значит, всего достаточно, изобилие. Да, частично это безусловно верно, но на самом деле тут намного больше всего. Запомни, Финансовое изобилие приходит как результат состояния внутреннего изобилия, как и дефицит финансов от внутреннего дефицита. Что ты имеешь в виду? Изобилие – связь с источником изобилия. Это не значит, что у меня есть все. Это значит, что у меня есть источник, из которого я все получаю. Если человек хочет изобилия, он должен подключиться к этому источнику. «Я не понимаю, что за источник ты имеешь в виду?» «Источник — это Бог, который дает все в этом мире». «Так, стоп! Это вообще что? Причем тут Бог и религия?» «Нет», — улыбнулся дрез — «я сейчас не говорю про религию. Если тебе комфортнее называть это высшим разумом, вселенной или просто какой-то силой, нет проблем, так тоже можно». Мне удобно называть высшее начало всех начал Богом. Главное пойми, что есть источник, к которому мы подключены. В смысле? Ну скажем, если мы возьмем мобильный телефон, в нем есть батарейка и кабель, который ты включаешь в источник. Если включить этот телефон в источник, я могу телефоном пользоваться сколько захочу. Он будет всегда заряжаться, энергия поступает напрямую из источника. И когда мы подключены к Богу, к Источнику, получаем все, все, чего желаем. Финансово, физически. И наоборот. Когда мы в дефиците, это значит, что отвернулись от Источника. Говорим, что нет Бога, или даже если Он есть, я Его не принимаю. Или часто говорят, сам добьюсь, я сам смогу, я сам, я сам, я сам. Никому нельзя доверять в этой жизни и так далее. Возьмем тот же телефон и представим, когда в нем есть батарея, он просто сел. Он тоже пытался своими силами. Это жизнь в дефиците. Да, у нас есть определенное количество энергии. Мы действительно на что-то способны сами, но это очень трудно. Жить в дефиците трудно. Тест. В каком мире ты хочешь жить? А давай-ка проведем с тобой небольшой наглядный эксперимент предложил Древс. «Опять? Ладно, давай. Куда мне на этот раз прыгнуть?» — подмигнул Алекс. «Никуда», — улыбнулся Древс. «На этот раз мы проведем небольшую медитацию, и, как говорится, твоя жизнь уже не будет прежней». «Ты изменишь мою парадигму?» Древс улыбнулся и пригласил Алекса присесть на скамейку на безлюдном перроне. Сейчас ты на несколько минут закроешь глаза и постараешься представить то, что я тебе буду говорить. Хорошо, давай попробую. Итак, представь себе, что Бога нет и тебе надо все самому делать, на работе, в семье. Нет никакой защиты, никакого правосудия, справедливости в этом мире тоже нет. Нет кармы и судьбы, нет ничего. Тебе надо самому чего-то добиваться. Только ты один. И только сам. Никто не поможет. Представь, как бы складывалась твоя жизнь, поживи ты в этом мире. Представь его в подробностях и себя в нем. Обрати внимание, что ты чувствуешь. Каковы твои ощущения от такой жизни? Побудь там еще немного. Запомни это. Так, хорошо. Отпускай эту картину. И теперь представь другой мир. У тебя есть Бог, у тебя есть защита, и все, что ты пожелаешь, тебе дается. От Бога идет энергия любви и нет никаких наказаний. Есть только справедливость. Ты сделал негативное, получил тот же результат. Ведь Бог не наказывает, Он тебя любит безгранично, Он тебе дает все, что пожелаешь. Хочешь жить в изобилии? Пожалуйста. Хочешь машину? Пожалуйста. Я буду тебя защищать во всем. И представь, что Бог есть во всем. Во всех отношениях, и он тебе все дает. Почувствуй это во всех мелочах. Погрузись в эту реальность. А теперь открывай глаза. Ну что? Да уж, удивил ты меня. Алекс выглядел растерянным, и казалось, что он все еще погружен в себя. Я никогда на это так не смотрел. С одной стороны, странно. Но с другой, вдруг, как понятно и логично, даже естественно в какой-то степени. Хотя я в это никогда не верил. Всегда считал самоубеждением и выдумками для слабых. Но на уровне ощущений все вдруг стало очень понятно. Я никогда не задумывался о Боге. И всегда был довольно скептичен. Но в этой, как ты назвал медитации, в первой картине я пожил в состоянии одиночества, бессилия злости и несправедливости. Какое-то тупиковое чувство, что все бессмысленно. Зачем вообще что-то делать? А во втором, все как будто встало на свои места, и я почувствовал, что есть порядок, законы и защищенность. Спокойствие, доверие, уверенность, сила. Как будто я часть чего-то большого. Но полноправная часть. Не рабы присмыкающиеся. Так я смотрел на религиозных людей. Оказывается, это совсем другое. Все вокруг наполнилось смыслом. Я почувствовал, что тут все под контролем. И мне есть тут место. И во всем закономерности смысл. И главное, ты же этого мне не говорил, но я все это прочувствовал. Конечно, мне захотелось жить во втором мире. Глаза древ сосветились от счастья на мгновение даже показалось что этот мускулистый лысый мужчина в татуировках вот вот прослезится алекса все еще трудно было привыкнуть к такому необычному сочетанию хулиганского вида и о необычной глубины и доброты которые были в его проводнике да сказал он конечно легче жить там где бог и там же будет защита и изобилие что ты называешь изобилием дрес Ты говорил, что это более широкое понятие, чем люди обычно привыкли считать. Изобилие – это прежде всего открытость и доверие. Ого, неожиданно, продолжай. Алекс был явно заинтригован. Да, многие этого не понимают. Но когда мы отдаем что-то другим, их поддерживаем, делаем комплименты, это и есть изобилие. Если мы радуемся успеху людей, готовы делиться во всем, тоже изобилие. Это значит, что мы живем в позиции изобилия. А дефицит – контроль и замкнутость. А когда мы начинаем все контролировать, нас могут обмануть, потому что мы живем в дефиците. Мы берем, а не даем. Начинаем требовать, мол, все нам должны. Появляются зависть, интриги, осуждения, критика, страх. Это значит, мы живем в дефиците. Дружище, это очень важно понять. То, какое сознание у тебя сейчас, дефицита или изобилие, создает ту реальность, в которой ты сейчас живешь. И наоборот, в какой реальности ты живешь, создает сознание дефицита или изобилия. Или простыми словами, если у тебя сознание дефицита, в твоей жизни будет дефицит отношений. Денег. Здоровье и наоборот. Если изобилие, будет во всех сферах изобилия И наша задача какая? Перейти в сознание изобилия? Точно, именно так. Ты просто красавчик. Древс в образке похлопал Алекса по плечу и улыбнулся.